Глава 34. После ужина гости вслед за Шарлеманом перешли в соседний сектор этажа. Их ноги утонули в мягком густом ворсе ковра, устилавшего пол. Теплый приглушенный свет заливал широкие диваны со множеством расшитых узорами подушек. Вдоль внутренней стены отсвечивали стеклянные дверцы винных шкафов, между которыми в дощатых стеллажах покоились штабеля бутылок. Муни накинул взглядом этот живописный уют, на время позабыл о своих горестях и посетовал. — "Жаль, что мы с крепкого начали. Правильно начали", возразил разрумянившийся Кашин. "Градус понижать нельзя", вздохнул историк. "Кто вам сказал такую глупость?" удивился Шарлеман. Пить можно любые напитки в любой последовательности, это лишь вопрос вкуса. Просто не стоит забывать о том, что действуют они по-разному и на разные органы. При неумеренном потреблении это разнообразие наносит серьезный удар по всему организму, особенно если алкоголь низкого качества. Но здесь вы можете быть спокойны. Ева скинула туфли, с ногами устроилась на приземистом диване и обложила себя подушками. Кашин сосредоточенно изучал коллекцию напитков. Одинцов тоже присматривался к богатому ассортименту на стеллажах. «Леклерка жалко", сказал он Шарлеману, остался без удовольствий. Шарлеман по-хозяйски махнул рукой в сторону винных шкафов. "Можете выбрать для него любую бутылку. С таким именем он это честно заслужил". "Причём тут имя?", не поняла Ева. "Хм. Я думал, что вы по роду деятельности хоть немного знакомы с историей моей семьи. В иностранном легионе Мюшель Леклер выбрал себе имя по названию лучшего французского танка". Танк был назван в честь героя Второй мировой войны, генерала Лёклера, но это псевдоним времен сопротивления. В действительности генерала звали Филипп де Отклок, и он мой родственник. Командующий французскими войсками сперва в Африке, потом при высадке в Нормандии, а потом здесь в Индонезии. Через плечо дал справку Мунин, мигом вспомнив ночной меморандум о Шарлемане старшем. "Тогда понятно", кивнул Одинцов и медленно пошел вдоль стеллажей, разглядывая бутылки. Шарлемань двинулся было следом, но путь ему преградил Дефорж. По-моему, теперь никто и ничто не мешает вам ответить на мой вопрос. Какой именно? переспросил Шарлемань испытывая терпение терпения Дефоржа. В отеле вы обещали сделать важное заявление насчет убийства Буцны и Моретти. Что вы собирались сказать? Я ничего не обещал. Мне надо было задать пару вопросов миссис Чэнь и вам. В зависимости от ваших ответов, я, возможно, сделал бы заявление. Ну вы же помните, что случилось дальше. То есть ответа не будет. Шарльмань только пожал плечами. И кто напал на нас, вы тоже не знаете, сквозь зубы предположил Дефорж. Знаю, совершенно точно. На нас напал кто-то, кого миссис Чень интересовала гораздо больше, чем вы и я. Доверительный тон звучал издевательски. Дефорж покраснел от злости, но сказать ничего не успел, потому что у него за спиной Кашин добыл из шкафа початую бутылку и произнес несколько слов по-французски. Шарлеман перевел для троицы: "Коньяк французы подарили миру, арманьяк оставили себе". Достойный выбор, месье Кашин. Три сорта винограда, три года в новой бочке из гасконского дуба и пятнадцать лет в старой бочке из черного дуба. Физик приземлил хозяйский пафос. "Да, неплохая замена водки», — сказал он, вынул из подвесного держателя в соседнем шкафу коньячную рюмку и бросил рыбий взгляд на Мунина. "Рад знакомству, молодой человек. Жаль, что ваш разговор вышел далеко за рамки моих интересов. Доброй ночи". Бутылку арманьяка и рюмку Кашин прихватил с собой в номер, очевидно, решив закрепить алкогольный успех в одиночку. А как же неумеренное потребление? спросил Денцов у Шарлеманя, провожая физиком взглядом. Надеюсь, к утру мсье Кашин будет в форме, как всегда, ответил Шарлемань. Выбор действительно достойный, уверен, вы оцените. Он шагнул к винным шкафам, заставив Дефоржа отступить в сторону, и достал похожую бутылку. Его смотрела на необычно длинные пальцы Шарлеманя, которыми он ловко держал на весу сразу три рюмки, наливая арманьяк. Тонкие хрустальные ножки были пропущены между пальцами, а в горсти теплым янтарем светились три порции ароматного напитка. "Прошу". Шарлеман передал рюмке Одинцову и Мулину, которые расселись по диванам, а сам занял место на диване напротив Евы. Дефоржа он словно не замечал. Ева сжалилась над беднягой и попросила бокал вина. Дефорж с готовностью исполнил просьбу и снова налил ей и себе домашнего Шененблан. Если у вас нет желания, говорить о вчерашнем дне», – обратился он к Шарлеману. Может, вы ответите на несколько вопросов о более давнем прошлом. Я уже понял, что вы не успокоитесь, сказал Шарлеман и посмаковал арманьяк. "В моих правилах держать слово. Я в вашем распоряжении. Но не пытайтесь отыскать интригу на пустом месте. Если у меня есть ответ, я отвечу. Если ответа нет, его просто нет". Прекрасно. Дефорс садиться не стал. С бокалом в руке он прошелся взад вперед вдоль шкафов с бутылками, остановился и с прищуром глядя на Шарлеманя спросил: "Что вы знаете об инциденте в Понс-Сент-Эспри летом 51 года?" Шарлемань вскинул брови от удивления таким неожиданным поворотом, а Ева с Одинцовым взглянули на Мунина. только он читал меморандум о Шарлемане старшем. «Пять-шесть тысяч горожан с теми же симптомами, что и у наших жертв, негромко сказал историк по-русски. Об инциденте в Пон-Сент-Эспри я знаю все», — ответил Шарлемань и тут же пояснил: — «все то же самое, что знаете вы. Массовое отравление, разнообразные агрессивные психозы, слухи об американских экспериментах с ЛСД бестолковое расследование ваших коллег. Дефорж продолжал буравить его взглядом. А на самом деле А на самом деле, видимо, произошел несчастный случай из-за редчайшего стечения обстоятельств. Одинцов заинтересовался датой и решил кое-что уточнить. Это ваше мнение или мнение вашего отца? Наше общее, — усмехнулся Шарлемань, поняв, к чему вопрос. Меня тогда еще на свете не было, а отцу не дали возможности участвовать в расследовании. Наоборот, его вынудили срочно покинуть Францию. О чем он, правда, никогда не жалел. Ученый с удовольствием глотнул из рюмки. У вас наверняка больше источников информации, чем было у нас. Но постепенно многое рассекретили. Из того, что удалось узнать, мы с отцом сделали вывод, что в пон сан испи произошел несчастный случай. То есть ваш отец, а потом и вы, десятилетиями собирали сведения о давнем инциденте и вместе пытались в нем разобраться. Дефорс снова двинулся вдоль шкафов, в такт рассуждения плавно жестикулируя рукой с бокала. Значит, события представляли для вас исключительную важность. Почему? Шарлемань опустошил Рюмку и поднялся. Во-первых, потому что из-за них круто изменилась жизнь семьи. Он подошел к винному шкафу. Во-вторых, потому что некоторые проявления в анамнезе у пострадавших попадали в сферу нашего профессионального интереса, которого вам не понять. И в-третьих, налив себе новую порцию арманьяка, Шорнеман с неприязнью посмотрел в глаза Дефоржу. Не кажется ли вам странной эта ситуация? Вы без приглашения являетесь в мой дом и устраиваете мне допрос, для которого нет оснований даже у полиции. Дефорж слушал, глядя из-под исподлобья, и его постарался разрядить обстановку. Это не допрос, мягко сказала она. Нас интересует мнение всех, кто может пролить свет на гибель Буцмы и Моретти. Не понимаю, как эта парочка может быть связана с Понсентоспи проворчал Шарлемань, возвращаясь на место. Когда возникает вопрос, надо искать на него ответ, а не обсуждать, откуда он взялся, повторил Дефорш недавние слова Евы, и она поспешила привлечь внимание Шарлеманя, пока ученый снова не вспылил. У пациентов в Маретье были похожие симптомы. Она мечтала создать препарат из особенного сочетания вирусов и дать ему свое имя Александра. «Вы ведь до переезда в Камбоджу, работали во Франции, Видём, ваши сотрудницы были француженками. Они могли мечтать о том же. Кто-нибудь из них носил имена Биатрис, Изабель, Анна Мария, Доминика или Габриэль. Гроя Шарлемань снова удивленно поползли вверх. Интересная логика. Конечно, у меня были такие сотрудницы, но закон запрещает разглашать личные данные. Если вам нужна эта информация, потрудитесь получить ее официальным путем. Полицейский запрос, постановление суда, Не представляю себе, как это делается, вам виднее. — Как складывались ваши отношения с Буцмой до тех пор, пока вы не переехали в Камбоджу, вступил в разговор Одинцов. — Никак, мы не были знакомы. Странное дело. Он знаменитость, работал на вашего отца, но вы его не знали? Верится с трудом. Вы неу внимательно слушаете, Шерлеманьу вернулось обычное высокомерие. Я знал о существовании Буцмы, следил за его исследованиями, но мы не были знакомы, поскольку при жизни отца я не бывал в клинике. Зато Буцма часто появлялся в Европе, заметил Мунин. Читал студентов лекции, выступал на конференциях. Неужели вы с ним ни разу не столкнулись? Весь Шарлеманд до переезда в Камбоджу не участвовал в конференциях, сообщил Троица де Форж. Все вопросительно взглянули на Шарлеманда, который любовался рюмкой, вертя ее в длинных пальцах. Верно, кивнул он. Я только публиковал результаты своих исследований и не выступал публично. Ну да, вы же не нуждаетесь в публике, потому что не артист и не женщина, улыбнулась Ева. Она повторила фразу, оброненную Шерлиманом во вчерашнем разговоре, и ученый улыбнулся в ответ. А вы злопамятны. Мой отец был блестящим лектором. Он увлек своими идеями добрую половину тех, кого вы увидели на конгрессе 25, 30, 40 лет назад. Представьте себе, это последователи отца, хотя и тут очень разными путями. А он в последние годы жизни стал уставать от дальних перелетов, от суеты и сосредоточился на работе в клинике. Если бы я поспешил занять его место, у нас возникла бы странная конкуренция. Мы работали в близких направлениях и обменивались результатами. Отец использовал их для решения прикладных задач, а я занимался фундаментальными. Большинству исследователей приходится часто напоминать о себе, чтобы не лишиться финансирования и получать новые гранты. Мне денег хватало, я просто публиковал результаты, когда считал нужным. Мунин продолжал держаться своей темы. Вы говорите, что следили за исследованиями Буцма. А почему? Он тоже работал в близком направлении. И да, и нет, пригубив напиток, ответил Шарлеман. Буцму по понятным причинам интересовала регенерация за счет подавления иммунитета. Он хотел вернуть себе ноги. Не копию на биопринтере напечатать, а восстановить настоящие. Мы оба экспериментировали с саламандрами, но круг моих интересов намного шире. К примеру, меня очень занимает изумрудная Элизия. Видели в аквариумах такой зеленый моллюск, вроде древесного листочка размером с половину ладони. Универсальный солдат поддакнул Одинцов. Почему солдат На лице Одинцова отразилось легкое смущение. Я точно не запомнил, по-моему, Элизия умеет заряжаться энергией от солнечного света. Ей корм не нужен. Ах, вот вы о чем!» Да, Элизия добывает из водорослей хлоропласты. По сути, она встраивает гены растений в свою ДНК и за счет этого получает способность к фотосинтезу. Солдат, говорите? Хм, никогда не задумывался. «Зря. идея лежит на поверхности, осмелел Одинцов. Солнце встало, бойцы зарядились и в атаку. Если взрывом оторвет ноги не проблема, новые вырастут. Если кишки вывалятся, их просто сгребают обратно, Ева поморщилась. Можно без натурализма. Это профессиональная деформация, успокоил её Шурлималь. Военные видят мир по-своему. Но все не так просто даже в теории. Новая генетика подразумевает новые отношения с окружающей средой. Новые участки ДНК могут оказаться беззащитными перед вирусом, который не представлял угрозы для организма со старым набором генов. Заранее угадать слабое место невозможно, а когда оно само проявит себя, приходится искать защиту. И роль Всевышнего уже не выглядит такой соблазнительной, извительно добавил Дефорж, тоже перешедший под чумук на крепкие напитки. Шарлеман взглянул на него с презрением. Я не претендую на роль Всевышнего, уровень возможности человека демон Дарвина